470 -е. Гуру. Надо обратить внимание на то, что после небольшого разговора с некоторыми людьми, разговора, не затронувшего никаких духовных вопросов, вас будут вдруг благодарить. За что? Бессознательно ощутив излучение вашей ауры, восприняв от нее свет, они сами того не зная будут благодарить за него но не засказанное слово. Несение света в ауре своей считается уже подвигом жизни. Насколько это трудно знает каждый несущий в сердце своем это неугасимое пламя. И надо достичь такого состояния, чтобы никакие личные переживания, огорчения даже страдания не уменьшали светоносности ауры, и надо, чтобы охрана этой светоносности за родительной сети была постоянной.